Глава третья. Крест Святой Девы. Крест Святой Девы стоял неподалеку от Шорби, на опушке Танстолского леса. Тут соединялись две дороги. Одна шла лесом из Холливуда, другая та, по которой летом отступала разгромленная армия ланкастерцев, из Райзингема. Здесь обе дороги сливались в одну – и эта дорога, сбегая из холма, тянулась до самого шорби. Немного позади того места, где они соединялись, возвышался небольшой бугор, на вершине которого стоял древний, изъеденный непогодами крест. Дик явился к этому кресту около семи часов утра. Холодно было по-прежнему, земля, покрытая серебряным инеем, казалась седой, на востоке занималась багряно-рыжая заря. Дик сел на ступеньку перед крестом, закутался в свой плащ и зорко осмотрелся по сторонам. Ждать ему пришлось недолго. На дороге, ведущей из Холливуда, появился джентльмен в сияющих латах, поверх которых была накинута мантия из драгоценных мехов. Он ехал шагом на великолепном боевом коне. Следом за ним, держась на расстоянии двадцати ярдов, двигался отряд всадников, вооруженных копьями. Но, увидев крест, воины остановились, и джентльмен в мехах двинулся к кресту один. Он ехал с поднятым забралом. Лицо у него было властное и гордое, под стать его пышному одеянию. И Дик не без смущения двинулся навстречу своему пленнику. «Благодарю вас, милорд, за точность», — сказал он и низко поклонился. «Не угодно ли вашей светлости сойти на землю?» «Мы здесь одни, молодой человек», — спросил рыцарь. «Я не так прост», — сказал Дик, «и должен признаться вашей светлости, что в лесу, возле этого креста, лежат мои честные ребята с оружием наготове. «Вы поступили мудро», — сказал лорд, «и я очень этому рад, потому что вчера...» Вы дрались как безрассудный сарацин, а не как опытный христианский воин. Впрочем, не мне об этом говорить, так как я был побежден. «Вы были побеждены, милорд, только потому, что упали», — ответил Дик. «Если бы волны не пришли мне на помощь, я бы погиб. Я до сих пор ношу на теле знаки, которыми отметил меня ваш кинжал. Мне думается, милорд, что весь риск так же, как и все выгоды этой маленькой слепой стычки на берегу, выпал на мою долю. «Я вижу, вы достаточно умны, чтобы не хвастать своей победой», — заметил незнакомец. «Нет, милорд», — ответил Дик, — «для этого особого ума не нужно. Теперь, когда при свете дня я вижу, какой отважный рыцарь сдался не мне, а судьбе, темноте и приливу, И как легко бой мог принять совсем другой оборот для такого неопытного и неотесанного воина, как я, я несколько смущен своей победой. И вам, милорд, это не должно казаться странным. — Вы хорошо говорите, — сказал незнакомец. — Ваше имя? — Мое имя, если вам угодно знать его, — Шелтон, — ответил Дик. — А меня называют лорд Фоксгэм, — сказал рыцарь. «Так вы опекун самой милой девушки в Англии, милорд!» — воскликнул Дик. «Теперь я знаю, какой мне взять с вас выкуп за вашу жизнь и за жизнь ваших слуг. Я прошу вас, милорд, окажите мне милость, отдайте мне руку моей прекрасной дамы Джоанны Седли и получите взамен свою свободу, свободу своих слуг, если желаете». «Мою благодарность и преданность до самой смерти». «Разве вы не воспитанник сэра Даниэла?» спросил лорд Фоксгэм. «Если вы сын Гарри Шелтона, то, насколько мне известно, сэр Даниэл должен быть вашим опекуном». «Не угодно ли вам, милорд, сойти с лошади? Я расскажу вам подробно, кто я такой, каково мое положение». И на каких основаниях я осмеливаюсь просить у вас руки Джоанна Сэдли? Присядьте, пожалуйста, милорд, вот на эту ступеньку. Выслушайте меня до конца и не судите меня строго. С этими словами Дик протянул лорду Фоксгэму руку и помог ему слезть с лошади. Он привел его на бугор кресту, усадил на то место, где недавно сидел сам, и, почтительно стоя перед своим благородным пленником, рассказал ему всю свою жизнь, вплоть до вчерашнего дня. Лорд Фоксгэм внимательно его выслушал. «Мастер Шелтон, — сказал он, когда Дик кончил, — вы одновременно и самый счастливый, и самый несчастный молодой джентльмен на всем свете. Но счастье свое вы заслужили». Они счастье получили незаслуженно. Не падайте духом. Вы приобрели друга, который может и хочет вам помочь. Хотя человеку вашего происхождения не следует якшаться с разбойниками, я должен признать, что вы храбрый и благородный. Во время боя вы опасны, во время мира учтивы. Вы молодой человек с прекрасными возможностями и отважной душой. Имений своих вы не увидите до нового переворота. Пока ланкастерцы стоят у власти, сэр Дэниэл будет пользоваться ими как своими собственными. С моей воспитанницей дело обстоит тоже непросто. Я обещал ее одному джентльмену, моему родственнику по имени Хемли. Обещание ему дано давно». — Ах, милорд, тем временем сэр Даниэл обещал ее милорду Шорби, — перебил Дик. И хотя обещание это дано совсем недавно, по всей вероятности оно скорее будет выполнено, нежели ваше. — Вы правы, — ответил лорд. — И вот, принимая к тому же во внимание, что я ваш пленник, жизнь которого была в ваших руках, и главное, что девушка к несчастью находится в чужих руках, Я даю вам свое согласие. Помогите мне с вашими добрыми молодцами. Милорд, — воскликнул Дик, — ведь это те самые разбойники, за знакомство с которыми вы упрекнули меня. Разбойники нет ли, а сражаться они умеют, — ответил лорд Фоксгэм. Помогите мне, и если нам с вами удастся отбить эту девушку, Клянусь своей рыцарской честью, она будет вашей женой. Дик преклонил колено перед своим пленником, но тот, легко соскочив с подножия креста, поднял юношу и обнял как сына. — Раз вы собираетесь жениться на Джоанне, — сказал он, — мы с вами должны стать друзьями.